Глава 16. 2018. Элис включила компьютер в офисе и зевнула, ожидая, пока он загрузится. Новый вечер с Мэри новая бессонная ночь. Она больше не могла притворяться, что заинтересована в поисках Джима с двух сторон: и с личной и с профессиональной. И как ни надеялась она обойтись без воспоминаний о прошлом, это же невозможно, не так ли? День, когда исчез ее отец, изменил все. Отношения Элис с матерью никогда больше не были прежними. Они не переписывались без необходимости и никогда не общались по телефону, если речь не шла о жизни или смерти. Конечно, Элис знала, что мама ее любит, что сделает для нее все, Но они существовали так, словно находились по сторонам невидимого шеста. Если бы они начали открыто обсуждать произошедшее могла бы рухнуть та иллюзия нормальной жизни, которую каждая из них так долго пыталась создать. Если бы Элис сказала вслух, как она переживает свою потерю, это могло бы заново убить ее мать. Потому что у Элис было украдено не только детство, но и будущее. Каково это было бы, — думала она, — если бы папа до сих пор был в моей жизни? С ним можно было бы говорить о работе. И хотя она сама не особо гордилась своим прозябанием в горне, Папе это было бы неважно. Вообще. Он бы сиял, читая все эти нелепые статьи, и рассылал бы линки на них друзьям и коллегам. Она могла бы посоветоваться с ним насчет будущего возможного увольнения. И он бы, безусловно, вникал в ее личную жизнь, присматривался бы к мальчикам, которых она сочла достойными настолько, чтобы привести их домой. Но не то, чтобы на это были большие шансы. Компьютер ожил. По все глаза, Китон», — сказала она себе, слегка распрямляя спину. Для нее самой слишком поздно, но для Мэри, как показали последние дни, возможно и нет. Джим пытался связаться с ней, и на это должны быть причины. Она запустила онлайн-поиск «Джеймс Уитнелл». Оказалось, что их довольно много по всему миру, так что ей почти сразу пришлось сузить поиск, введя параметры Великобритания и Лондон. В записях регистрации недвижимости она почти сразу нашла его квартиру, тут же неподалеку. Она была продана 7 лет назад за целое состояние. Не сравнить с тем, где сейчас живет Мэри, подумала Элис с легкой досадой. Как будто ей мало того, что ее оставили вот так, в невезнии. Она обнаружила имя Джеймса среди выпускников Оксфорда, но больше никаких подробностей там не было. То же самое с частной школы в центре Лондона. Судя по фото на камине у Мэри, в этом не должно было быть ничего удивительного. Но сама Мэри не производила впечатления, вышедшей из богатой семьи. Они были как будто из разных миров. Шикарная квартира, богатая семья, обожающая его женщина. Элли сказала, что у Джима была совсем неплохая жизнь. Так какого же черта он исчез? Должен ли он был работать? Элис пролистала четыре страницы поисковых результатов, пока не обнаружила запись «Доктор Джеймс Уитнелл. Ухо, горло, нос» на веб-сайте частной медицинской клиники. Элис кликнула туда. «Эррор 404. Страницы не существует». Ну что же, неудивительно. Для Джима тоже. Вряд ли он стал бы копаться в носах богачей, исчезнув с лица земли. Но он, должно быть, хорошо знал свое дело, если работал в таком месте». «Кажется, существует что-то такое, где ведут учет всех врачей. Но на случай того, если кто-то окажется психопатом или нечто подобное. Может быть, Элли смогла бы проверить там, где еще он мог работать. Она открыла новую страницу в браузере, зашла в медицинские регистрационные книги и ввела имя Джеймса. «Извините, записей, отвечающих вашим данным, у нас нет». «То есть он и отсюда испарился». Элис разочарованно фыркнула и вернулась на стильный, выдержанный в нейтральных тонах сайт частной клиники, где больше не работала страничка Джима. Наверняка в таких шикарных местах с бежевыми кожаными диванами в приемной текучка кадров невелика. Кто-нибудь там может знать, как и когда имя Джима исчезло с их сайта. Может быть, даже и почему это случилось. Элис списала адрес. «Пришло время полевой вылазки». Медицинский центр Элдридж располагался в отдельном здании на боковой, тихой и зеленой улочке в Кенсингтоне. Наклонившись, Элис проверила зубы в полированной бронзовой ручке двери. Хотя она всегда прилично одевалась, сидя на работу, это место было гораздо более модным и гламурным, чем те, где ей обычно приходилось бывать. Так что ей не хотелось, чтобы крошки, случайно застрявшие в зубах, испортили бы и без того шаткое впечатление ее принадлежности к этому кругу. «Главное — уверенность». Расправив плечи, Элис вошла в приемную, как будто все это принадлежало ей. Женщине за стойкой на первый взгляд было лет 30. У нее были длинные волосы, гладко зачесанные в хвост, и скучающее лицо наемного работника, которого должны были бы повысить много лет назад. Элис ли этого не знать. «Чем могу помочь?» — поинтересовалась она. «Я хотела бы видеть доктора Джеймса Уитнела. У секретарши в буквальном смысле упала челюсть, продемонстрировав на изумлении прямые передние зубы. Выражение шока в ее расширившихся глазах сменилось смущением, а затем еще чем-то, чего Элис не смогла толком понять. Но одно было совершенно ясно. Это имя было ей знакомо. «Боюсь, доктор Уитнелл больше у нас не работает», ответила она, взвешивая каждое слово. «Могу я узнать, в связи с чем вы им интересуетесь?» О, он просто мой давний знакомый. Секретарша нахмурилась. Джим был на 9 лет старше Мэри, а Мэри было лет 35-40. Так что получается, Джим был лет на 20 старше, чем Элис. Черт! Я хотела сказать, я зашла по просьбе одного своего друга и не знала, что он ушел, но все равно спасибо. До свидания. Она повернулась на каблуках. Едва выйдя из клиники, она метнулась вдоль здания и присела за мусорным ящиком. Ей не хотелось, чтобы секретарша пошла за ней и начала бы задавать ненужные вопросы. О чем она только думала, называя его своим давним знакомым? Огромная, огромная ошибка. Но в любом случае, она же все равно не надеялась добыть жизненно важную информацию у первого встречного, не так ли? Элис не понимала. «У нее перемкнуло мозги, или она от рождения такая тупая?» «Ей надо посидеть тут немного, чтобы набраться храбрости пройти мимо окон. Какая глупая, нелепая потеря времени и...» Входная дверь хлопнула. Послышались шаги. Кажется, даже двух людей. Сначала по бетонным ступенькам, потом по гравию боковой дорожки. Элли спрягнулась к земле. Выглянув из-за бака... Она увидела секретаршу и еще одну женщину помоложе с рыжеватыми волосами до плеч. Секретарша предложила своей спутнице сигарету. Обе закурили. Знаешь, Эм, сейчас такая странная вещь случилась, начала секретарша. Заходила девушка. Тебе с твоего места было не видно, но она примерно твоего возраста. Не знаю, лет 25. Хорошенькая, стрижка каре. Ну и вот она зашла и захотела увидеть доктора Уитнела. «Кого?» «Именно. Он работал тут еще до тебя. Это было около десяти лет назад, может, чуть меньше. Но если бы ты его видела, ты бы его не забыла. Он был просто потрясающий, М. умереть на месте». По нему все вздыхали, но он был занят. У него была эта давняя подружка, как ее там. «Мэтти, кажется, так. Я видела ее только однажды. К сожалению, она была такая же потрясающая» но мне она показалась немного странноватой. «Погоди, я запуталась». Вторая женщина смотрела на нее оленими глазами. Похоже, запутать ее было несложно. «Ну да, так вот, доктор Уитнелл, Джеймс, как он просил его называть». У секретарши даже исчез северный акцент, сменившись на классическую речь. «Он исчез много лет назад, а эта девушка пришла искать его только сейчас. Мне это кажется странным» особенно учитывая обстоятельства, при которых Джеймс исчез. «А именно...» Рыжая навострила уши в ожидании сплетен. Элис тоже, только у нее так колотилось сердце, что и трудно было расслышать что-то еще. «Соберись, Китон, соберись». Мы ничего точно не знали. Кто-то из медсестер подслушал, что начальство говорило, типа он соскочил до того, как его столкнули что Джеймсу скоро так и так бы показали на дверь, при том, как он себя... Секретарша бросила окурок на гравий и с хрустом затушила его ногой. «Вау!» — сказала ее коллега, направляясь к дверям. «Я и не знала, что здесь у нас такое было». «Но ты держи это при себе», — добавила секретарша. «Не хотелось бы показаться сплетницей».